Глава 66 Когда Никс, обмерев, смотрела на стену избитого льда, злость в ней боролась с отчаянием. Они столько рисковали, чтобы добраться сюда. Она так яростно убеждала остальных, только чтобы спасти Баошалю, и все это лишь для того, чтобы быть остановленной судьбой. И если Джейс и Фрей были правы, этой самой триклятой луной. Может, миру никогда и не было суждено быть спасенным? Наверное, мое видение, поражений и неудач было таким же пророчеством, как и само обрушение Луны. «И что же нам делать?» — спросил Джейс. «Надо возвращаться», — твердо заявил Грелин. «Мне очень жаль, Никс. Когда мы вернемся в Искар, можно будет предпринять еще одну попытку добраться до пасти, как только починим пустельгу». «Даррент довольно быстро продвигается с этим делом, если бы Ашалия сумеет до тех пор продержаться». «Не сможет», — мрачно отозвалась Никс. С кормы послышался голос Шии. Путь, который тебе показали, произнесла она с холодной властностью. Насколько далеко он еще тянется после этого завала? Сумеешь рассмотреть? Никс позволила своим векам сомкнуться, подавляя свой гнев. За ними светился остаток маршрута через клыки, огненная линия от их нынешнего местоположения до самой пасти. Она не могла сказать, какая часть туннеля обрушилась, но видела, что дальше тот расширяется, превращаясь в огромную пустоту под льдом. Впереди что-то вроде огромной пещеры, — сосредоточенно пробормотала Никс, мысленно следуя по нему. В двух, а может и в трех лигах отсюда, даже еще больше той, через которую мы недавно проплывали. Заваленный туннель ведет туда после нескольких излученных поворотов, даже если он обрушился по всей своей длине, эта полость все равно должна быть открыта. Даже такое землетрясение не смогло бы полностью завалить ее, — Дал кивнул. Она и вправду огромная, — Никс повернулась лицом к остальным. Оттуда отмеченный маршрут тянется дальше. Если бы мы могли как-то добраться до этой пещеры, то вернулись бы на него. — Но как? — спросил Джейс. — Как нам до нее добраться? — Ты говорила, что сотни исследователей погибли, вслепую блуждая по клыкам. Если мы сойдем с известного пути, то рискуем встретить тот же конец. Подавшись вперед, Вика смахнула рукой в сторону других туннелей и расщелин, которые оставались свободными. Затем на гюнском языке жестов спросила. «У тебя есть какие-то мысли, куда они ведут? Ты можешь наметить путь отсюда к пещере?» Чтобы попытаться ответить ей, Никс закрыла глаза. Аж копиры выжгли маршрут у нее в голове, но полной карты клыков не предоставили. Вероятно, не сочли это необходимым, поскольку указали ей наиболее безопасный путь, позволяющий избежать самых страшных опасностей. Тем не менее, общаясь с ними, она пережила сотни трагических смертей неудачливых исследователей. Подробности этих историй стерлись, но если бы у нее вышло вновь вызвать их в памяти, то они могли бы указать обходной путь, позволяющий вновь безопасно двигаться дальше. Это наша единственная надежда. Натужно сглотнув, Никс собрала все угасающие нити этих историй и сосредоточилась на огненной карте. Попыталась раздуть это пламя еще ярче, распространить его сияние влево и вправо, стремясь осветить им все боковые туннели, расщелины и разломы по бокам от первоначального маршрута, те участки ледяного лабиринта, по которым предыдущие исследователи блуждали навстречу своей гибели. «Видишь что-нибудь?» – прошептал Джейс. Она лишь раздраженно вздохнула. Пока что ей удалось растопить лишь часть серого льда, скрывающего окружающие края огненной дорожки. Я почти вижу это, но это все равно, что пытаться ухватить туман. Дал придвинулся к ней. Возьми меня за руку. Никс поняла, что он предлагает не только свою силу, но и обрывки тех трагических воспоминаний, которые он все еще сумел сохранить. Глубоко вздохнув, Никс приняла его помощь. Когда их ладони сомкнулись, в нее ворвался более сильный огонь, чем она намеревалась принять. Но ее беспомощная тоска требовала этого. Дал рядом с ней. Охнул. Когда его огонь перелился в нее, то же самое произошло и в обратном направлении. Она вновь испытала это странное чувство парения между двумя телами, делящимися своими чувствами и воспоминаниями. Никс сжала пальцы, чувствуя одновременно и руку дала у себя в руке, и свою руку в его пальцах. Она знала, что у нее всего один шанс воспламенить эти угасающие воспоминания, раскрыть больше подробностей о местности вокруг. Сосредоточившись на карте, Никса влила в нее огонь Далла. Отмеченный на ней путь вспыхнул ослепительно ярко. Серый лед по обе стороны растаял, превратившись в туман, а затем и тот испарился без следа. Проявились туннели и трещины, ранее полностью скрытые от нее. Она стала как можно быстрее просматривать их, перебирая множество направлений в поисках наилучшего маршрута от их лодки к этой пещере. Ее пальцы еще крепче вцепились в пальцы Далла. Никс почти слышала его голос. «Я тоже это вижу». Не в силах больше терпеть этот огонь, она позволила ему погаснуть. Серый лед вновь накрыл проявившийся было путь. Задохнувшись от облегчения, Никс отпустила руку до Алла, почти отдернув ее, чтобы заставить себя рожать хватку. А потом открыла глаза и обнаружила, что все вжидающие смотрят на нее. «Дорога есть», — подтвердила она, вновь приподнята взволнованная и исполненная надежды. Дал добавил меру осторожности, охладив ее пыл. «Но мы не знаем, безопасна ли она. Маршрут, который нам сейчас показали и ненадолго вернули к жизни, был проложен древними исследователями, которые в итоге погибли. Если мы пойдем этим путем, то должны действовать с большой осторожностью». Грелин, похоже, был готов опять высказать какие-то возражения, но Никс не дала ему ирта раскрыть. «Но это все-таки попытаться». Она пристально смотрела на рыцаря, пока он, наконец, не вздохнул тихонько, признавая свое поражение. Уладив этот вопрос, они вновь отправились в путь. Оглянувшись на Викас, Никс прижала два пальца к подбородку и провела ими вниз, молча поблагодарив старшину за вовремя высказанное предложение. Викас кивнула в ответ. Никс вновь устроилась рядом с Далом. Ни одна только Вика спомогла им найти выход из этой, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации. Она подняла взгляд на Дала, который повел их дальше. Без тебя у нас не было бы никакой надежды. Дал следовал более темному пути, который не горел так ярко в его голове. Он сделал все возможное, чтобы запомнить маршрут к пещере, но его все чаще посещали сомнения. Юноша постоянно сверялся с Никс, чтобы подтвердить каждый новый поворот или туннель, в который предстояло зайти. Сердце глухо стучало у него в ушах, словно бьющий тревогу барабан. Приходилось то и дело вытирать пот с глаз. Напряжение лишь еще больше запутывало течение времени. Воспоминания размывались, особенно на этом новом маршруте. Призрачные крики погибших исследователей становились все громче, все настойчивей. «Это должно быть где-то здесь», — прошептала Никс. Дал чувствовал то же самое, но не был уверен. Повсюду вокруг них лед скрипел и стонал, напряженный недавним землетрясением и пытаясь осесть после подземного толчка. Отдельные отдаленные раскаты заставляли всех вздрагивать. Сидящий позади них Грейлин тихонько ругался себе под нос. Колено Джейса продолжало нервно подпрыгивать вверх-вниз, Викас тяжело дышала носом. Одна лишь шея оставалась тихой и неподвижной, словно бронзовая статуя. Впереди свет, произнес Джейс, и голос у него колебался между надеждой и ужасом. Дал увидел, что он прав, пламя из его осветительного горшка перекрывало слабое свечение из следующего прохода. Сидевший дальше от огня Джейс заметил его первым: Что это? спросила Никс. Дал покачал головой, не столько, чтобы показать свое невежество в этом вопросе, сколько чтобы стряхнуть призрачный мучительный крик, вдруг наполнивший его левое ухо. Он покосился на Никс, но та вроде ничего такого не слышала. «Там что-то есть!» — сказал Дал. «Чего нам нужно опасаться?» «Откуда ты знаешь?» — спросил Грейлин. «Просто знаю». Крик постепенно утих, в отличие от мервного трепета Далла. Тем не менее, он призвал Нефу и Матиса двинуться вперед. Когда Ялик заскользил дальше, свечение проявило впереди обширный грот. Стены туннеля широко разошлись по сторонам, Свод его мерцал и переливался лучезарным америловым блеском. Абсолютно гладкая вода внизу отражала эту звездную крышу, создавая мерцающий оазис. «Да чего же красиво!» — подал голос Джейс. Грейлин поднялся со своего места, чтобы посмотреть вперед. «Но что испускает это свечение?» Когда на лодке вошел в грот, Далл ощутил, как что-то липкое мазнуло его по щеке, натянувшись и лопнув при этом. Затем что-то еще ударило его по голой кисти, отлетев в сторону. Он пригнулся и помахал перед собой рукой. Ничего не увидел, но его пальцы и ладони зацепили еще больше липких нитей. Судя по тому, как все дергались и отряхивались, остальных явно постигла та же участь. «Это паутина!» — сказал Грейлин. С содроганием, припомнив полчища пауков, в другом туннеле дал поднял взгляд вверх на сияющий свод. Ему потребовался еще один вдох, чтобы распознать, что скрывалось там, наверху, явно взбудораженное и настороженное их продвижением через эту паутину. Над головами у всех на тонких, сверкающих крошечными капельками воды нитях извивались ярко светящиеся черви. Они быстро спускались по этим нитям или просто падали с потолка вниз головой. Один свалился на запрокинутое лицо Даала, щека у него моментально загорелась огнем, как будто в нее вонзилось пылающее клеймо. Вскрикнув, он сорвал обжигающего червя со своей моментально покрывшейся волдырями кожи и бросил его в воду. Расходящиеся по воде круги развеяли зеркальную иллюзию. Червь все еще сиял, извиваясь в глубине, а под ним на дне были разбросаны кости». На Даала уставился человеческий череп с ввалившимися глазами и навеки отвалившейся челюстью. Левое ухо Даала вновь пронзил тот мучительный крик. Теперь он понял, откуда он донесся до него, и не успел даже сделать вдох, как на лодку обрушился целый каскад червей, извивающихся в воздухе или раскачивающихся на этих липких, покрытых росой нитях. Все остальные в лодке разразились криками, Дал пытался прикрыть Ник своим собственным телом, но черви были повсюду. Неотвратимый огненный ливень. Даже вода не обещала убежища. Заработав первые ожоги, Нефа и Матис нырнули на глубину, но черви преследовали их даже там, и их прикосновения были все столь же мучительными. Обезумевшие от боли, оркса метнулись в разные стороны. Нефа попыталась отступить за корму, а Матис из последних сил рвался вперед. Лодка лишь развернулась, оставаясь под огненным натиском. «За борт! В воду!» — прогремела Шия. Дал, ничего не понял, зная, что искать спасение там бесполезно, однако, когда все остальные перевалились через борт, последовал за ними, надеясь, что вода хотя бы охладит его многочисленные ожоги. Этого не произошло. Все тело зажгло еще пуще. «Держитесь вместе!» — закричала шея, плюхаясь вслед за остальными. Она камнем ушла на дно, ударившись ногами в россыпи костей. Над водой остались лишь ее предплечья и кисти рук. Подойдя к ялику, шея подняла его над головой, демонстрируя свою немалую силу. При этом она старалась держать его ровно, не опуская нос или корму. Грейлин первым понял намерение бронзовой женщины. «Забирайтесь под киль!» — проревел он. Дал долго молотил по воде руками и ногами, пока не сумел поднырнуть под импровизированный щит. Все сгрудились поближе друг к другу, даже нефа и Матис сприжались к ним. Дал погладил их по бокам и отодвинул их рога, чтобы они никого ими не случайно не ткнули. Как только все укрылись под лодкой, шея направилась через грот, остальные последовали за ней, оставаясь под ее прикрытием. Черви все еще падали с потолка в ялик, но больше не находили плоти, которую можно было бы сжечь. Через некоторое время светящееся логово осталось позади, вскоре единственным источником света стал лишь огненный горшок наверху. Оказавшиеся в темноте черви массово покидали лодку, перекатываясь и извиваясь. Поплюхавшись в воду, они продолжили светящуюся дорожку обратно к своему гроту. Дал и все остальные дождались, пока те не скроются из виду, а затем забрались обратно в лодку. Все были покрыты волдырями и страдали от мучительной боли, но прежде чем заняться своими ранами, подвели ялик к ледяной полке, чтобы шея могла взобраться на нее и присоединиться к ним. «Спасибо тебе!» – с чувством сказал ей Грелин, когда она опять устроилась на корме. Шея лишь безмолвно кивнула. Вытащив из своего мешка целительскую сумму, Вика спорылась в ней и достала маленькую баночку. Ее сильные руки сломали восковую печать и открыли крышку. От густой мази внутри исходил сладкий аромат. Подняв баночку повыше, она сделала какое-то движение запястьями, пошевелив своими длинными пальцами. «Экстракт горных трав», — объяснила Никс, переводя эти жесты Даалу. «Он должен остудить ожог и рассосать волдыри». Банка пошла по кругу. Даал тоже нанес мазь на свою пылающую щеку и облегченно выдохнул, когда бальзам погасил самый сильный жар. Позаботился и о других своих пострадавших местах, как и все остальные. Даже подозвал Нефу и Матиса, смазал густой мазью и их раны. Бока Нефы задрожали от облегчения. В знак благодарности она высоко воздела свой рог и толкнула своего отца, вернув себе часть обычной игривости. Откинувшись назад и взяв в руки поводья, Дал увидел, что Никс пристально смотрит на глубокий ожог на тыльной стороне своей кисти. Похоже, это была самая серьезная из ее ран. Выражение лица у нее было задумчивым и обеспокоенным. И Даал знал почему, знал, какой шрам после этого останется. Он уже видел его. Во время того единения у сновидцев Дал разделил с ней видение обрушения Луны во всем его кровавом ужасе. И сейчас мог представить, как она поднимает руку, на которой не хватает пальца. Никс поднялась на ту горную вершину, покрытая множеством шрамов, один из них располагался точно в том же месте у нее на руке. Это было так, как будто ее вещий сон медленно, но неумолимо воплощался в жизнь, оставляя знаки у нее на теле, шаг за шагом приближая ее гибели, предсказанной в этом видении. Как только все справились со своими ожогами, Грейлин ткнул пальцем вперед. «Давайте не будем тут задерживаться». Никс опустила руку и кивнула, словно признавая необходимость этого путешествия и еще большего, которое ей только предстоит. Дал направил лодку по оставшейся части этого обходного маршрута. Никто не проронил ни слова, все слишком устали и переволновались. В наступившей тишине впереди стал медленно нарастать какой-то новый шум. Все началось с отдаленного свиста, навязчивой, протяжной ноты, которая вскоре превратилась в непрерывное завывание. «Похоже на шум ветра», — заметил Грейлин. Вскоре его правота подтвердилась, когда ялик выскользнул из туннеля в обширную гулкую пустоту. Все вокруг словно исчезло. Пламя крошечного огненного горшка на носу лодки освещала лишь полоску темной воды, уходящей куда-то в бесконечную пустоту. Но эта пустота не была пещерой. «Я вижу звезды!» — вдруг сказал Джейс. Далл запрокинул голову. Никакого свода над ними не было. Где-то наверху в открытом просвете гулял ветер, создавая этот вой. Они выплыли в другой разлом в ледяном щите, похожий на ту гигантскую трещину, которая открывалась в приют. Однако не это заставило Далахнуть Далеко наверху мерцали яркие драгоценные камни. Звезды. За всю его жизнь ему так ни разу и не разрешили присоединиться к деревенским мужчинам, когда те тащили на вершину ледяного покрова приюта мерзлые туши в качестве подношения рашке. Так что он никогда еще не видел открытого неба. И хотя некоторые воспоминания Никс раскрывали это сверкающее чудо, это было совсем не то же самое, что увидеть его воочию. «Они потрясающие!» – прошептал Дал. Вид этого сияющего великолепия пробудил в нем надежду. «Если на свете существует такая красота, то нет ничего невозможного». И все-таки Дал никак не мог забыть, как логово червей едва не положило конец их путешествию, и гораздо худше ждал их впереди. И тут, словно бы для того, чтобы окончательно притушить всякий оптимизм, сквозь завывание ветра прорезался низкий гул, Вода вновь содрогнулась. Где-то вдалеке затрещал лед. Еще одно землетрясение. Он затаил дыхание, но все закончилось быстро и с гораздо меньшими последствиями. «Просто боги советуют нам поспешить». Облегченно выдохнув, Дал посмотрел назад за корму, молясь, чтобы путь домой оставался открытым достаточно долго, и они успели им воспользоваться. Сидящий рядом с ним Никс смотрела вперед, явно сосредоточившись на предстоящем, а не на пройденном. Тем не менее, он представил себе всех, кто остался позади, свою мать и отца, свою сестру Хену, даже спутников Никс, которые стали ближе ему к сердцу после того, как они с ней поделились своими жизнями. Несмотря на все землетрясения и ужасы, с которыми им уже довелось столкнуться, дал мысленно обратился с мольбой к тем, кто остался дома. «Пожалуйста, будьте осторожны».